Глава 17. Ощущение беспомощности неприятно. Еще ночью маг жизни сказал, что у Аннет энергетическое истощение, и ей попросту нужно выспаться. Однако настало утро, затем полдень, а она никак не открывала глаза. Пару раз приходила мама, заглядывала Мирабель. Никто из них не смог уговорить меня отправиться к себе и отдохнуть. Не время. После. Я продолжала сидеть возле кровати сестры. Они заверяли, с ней все будет в порядке. Вот только сердце кровью обливалось, стоило подумать, что наша льдинка впредь не посмотрит на меня, не назовет бесстрашной, не разозлится из-за моей очередной попытки повлиять на нее через остальных членов семьи. Вики то ли прохрипела, то ли простонала Аннет. Ее ресницы затрепетали, в моей груди тут же запорхали бабочки, а на лице расползлась глупая улыбка. — Ты еще заплачь, — прошептала она. — А мне никто не помешает. Засмеялась я и кинулась ее обнимать. — Больше никогда так не делай. Не спать или не отлынивать от прямых обязанностей. Не разговаривать во сне, — пошутила я, отстраняясь. «Столько о тебе интересного узнала!» «Не думала, что тебе он так сильно понравился!» Глаза Аннет заметно увеличились. Она сглотнула, словно на самом деле имелся тот, кто запал ей в душу. «Ага, и кто он?» Деловито спросила я, усаживаясь обратно в кресло. «Пошла вон!» Облегченно выдохнула сестра и запустила в меня подушкой. Я поймала грозный снаряд и хихикнула. Нечасто преемница отца так проявляла эмоции. Видимо, тот участник отбора сильно понравился ей. И даже гадать по поводу личности этого счастливчика не имело смысла. Ларс Холмор являлся самым достойным из всех лордов, приехавших на отбор. Я вздохнула, вновь подумав о нем. А была поставлена задача забыть. «Кто сдерживает Скраплов?» Анна села на кровати. Мирабель сказала, что на каждом выходе стоит один маг из десяток стражников. Они меняются через час. «Почему ты не там?» «Я не боец. Печально озвучивать подобное. Ведь столько времени я пыталась доказать обратное. От меня пользы никакой. Зато ты понимаешь, кто и с чем справится, проконтролируешь. Тебе одной можно доверить защиту». Мир скорее отвлечется и что-то упустит. А ты никогда. Прости, просто не нашлось сил. Извини, — заволновалась Анет, Я об этом не подумала. Отчего же ты сидишь здесь, а не отдыхаешь? Да слушала бы, — выдавила я улыбку. Когда ты тут лежала без сознания, у меня не нашлось сил отойти. Ох, Вики! Сестра сжала мою руку. Знаешь, что я поняла? Когда родному человеку плохо, мир меркнет и больше не имеет значения. Приемница отца опустила глаза. Моя позиция была неправильной, и она это понимала. Я тоже это осознавала, вот только ничего поделать с собой не могла. Наверное, случись жестокий бой, упади передо мной кто-то из близких. Я останусь рядом. Или потащу в укрытие, но не пойду дальше. «Не брошу, даже если исход сражения будет зависеть именно от меня. Чужие люди недороги сердцу». «Я эгоистка?» «Нет», — печально вздохнула преемница отца, а после собралась встать с постели. «Нельзя! До конца этого дня тебе придется сражаться с другим противником, кроватью». Маг жизни сказал, что нужно полное восстановление. Он не уточнил срок, однако лучше перележать, Чем подняться сейчас и затем вновь упасть в обморок. Но я превосходно себя чувствую. Скраблов надо сдерживать, это моя обязанность. На сегодняшний день нет, деловито ответила я и встала с кресла. А теперь, будущий лед, позвольте откланяться и удалиться. Надо умыться и привести свой внешний вид в порядок. Пойду покомандую мужчинами. Ах ты! безлобно возразила сестра снова кинув у меня подушкой выздоравливай охрану у моей двери поставишь а то как же сомневалась заулыбалась я и быстро покинула ее покои, уворачиваясь от очередного грозного снаряда настроение заметно улучшилось мне даже не хотелось спать несмотря на две сложные ночи возле сестры Я поторопилась к себе, переплела косу, постаралась убрать синяки под глазами, переодела платье и уже свежей отправилась к очагу. Завидев меня у первого выхода из пещеры, Мирабель облегченно выдохнула, поинтересовалась здоровьем Аннет и быстро покинула ущелье. Скорее всего, от обязанности управляющей ее воротило. «Количество скраблов не уменьшилось?» Обратилась я к начальнику стражи, который контролировал своих подчиненных и одновременно руководил магами. «Стало больше», — коротко ответил мужчина. В четвертой пещере два часа никто не появлялся, но затем случился массовый прорыв. «Пострадавших нет?» В тот момент там находился лорд Клеберт Гонсейн, он сдержал их. «А сейчас там кто?» Глаза начальника стражи забегали, он явно позабыл имя. «Магия у него какая?» «Жизнь». «А, ясно. Его зовут Элстон Клив. Что-то еще нужно? Может, людей или же начать ставить по два мага на пещеру?» «Нет», — отчеканил мужчина. «Я возвращаюсь в замок, всю ответственность возлагаю на вас. В любой непредвиденной ситуации трубите в горн, я тут же вернусь». «Понял». «Спасибо вам», — сказала я напоследок. И первым же делом собралась попасть в кухню. Живот нещадно урчал, моля о пощаде. Я шла к обеденному залу, собираясь через него пройти к нужному месту, и все думала, в чем причина второго прорыва. И каждый раз хотелось ответить одним словом. Райнер. Сложилось ощущение, будто он таким образом мстил за непослушание, затягивая отборы, усложняя жизнь моим близким. Возможно, до него даже дошла информация о моем поиске жениха. А не это ли стало причиной нового появления монстров? Если, конечно, обычный маг способен создавать одновременно столько существ. Хотя я склонялась к версии, что этот человек способен на многое. «Леди Грейрос! отвлек меня от раздумий обладатель низкого грудного голоса. «Клеперт, добрый день!» Добродушно улыбнулась я, ощущая, как позвоночник лизнуло холодом. «А вы все же не послушали». Он встал из-за стола, не опустошив свою тарелку даже наполовину. «Странно, в обеденном зале мужчина находился один». «Не понимаю, о чем вы?» «О вашем сражении с Ротбергом. Задействовали бы вторую искру и победили бы его в разы быстрее». Участник отбора приближался ко мне грозной скалой в черном плаще смехом на широких плечах. «Я... Откуда этот дикий трепет в груди? С чего вы взяли, что она вообще есть?» «Вы младшая, у вас явно больше одной искры», остановился Клеберт в шаге от меня. «Тем более вашу магию невозможно не учуять». От него так и веяло грозной мощью, будто он в следующий миг готов был раскрошить мой череп, жестоко и без доли сомнений. Я вздрогнула от появившейся перед внутренним взором картины. «Прошу прощения, мне пора. Была рада с вами пообщаться». Быстро проговорила я и поспешила удалиться из зала, лишь бы подальше от него. После неприятной встречи не хотелось ни с кем видеться. Казалось, в любую секунду появится этот мрачный клеберт и вновь обратиться ко мне. Да так, что кровь перестанет течь в жилах. Я перекусила на скорую руку и вернулась к очагу, стараясь держаться ближе к стражникам. Моего участия не требовалось, однако на плечи словно взвалили груз ответственности, который нельзя переложить на другого. Я стойко выдержала остаток дня, а также полночи. — Леди Грейрос, мы справимся без вас, — сказал мужчина, сменивший начальника стражи. — Горн, наготове, мы обязательно вас позовем. — Да, вы правы, — согласилась я, ощущая накопившуюся усталость. Спустя четверть часа мягкая кровать приняла меня в свои объятия. Вот только сон не шел. И едва лучи светила проникли в мою комнату, я поднялась с постели, и умылась. и отправилась к очагу. В теле ощущалось напряжение. Веки периодически наливались свинцом. Любой звук поблизости вызывал раздражение, не говоря уже о людях, за короткий срок растерявших умение действовать самостоятельно и без моих указаний. Вдох. Выдох. Единственное радовало, что стражники и приезжие лорды Справлялись с поставленной задачей, вовремя сменяли друг друга, осознавая важность происходящего. А через пару часов вернулась преемница отца и приказала начальнику стражи распустить всех, так как собралась сражаться с монстрами в одиночку. «Аннет, подожди!» — зашипела я, оттягивая ее за руку в сторону. Вновь накатило дикое раздражение. «Почему не понимает простых вещей?» «Так делать не стоит!» «Отчего же?» Я сжала кулаки, сдерживая яркие негативные эмоции. Нервы словно оголились, вызывая бурную реакцию на все подряд. «Мужчины справляются! Никто не устает, посмотри сама! Макс светило, сдержит проход, ему помогают стражники!» «И я благодарна каждому лорду, однако они гости, Лярна!» Вики, это моя прямая обязанность!» «Аннет, о чем я тебя просила?» «Справлюсь, Вики. Так надо». «Да чего же ты, может...» Словно невзначай встрял в разговор Хиалш. «Вы поучаствуете, но на тех же условиях, что и другие маги». «Неужели подслушивал?» «Я категорически против». Казалось, если Аннет встанет на тот выступ, то снова потеряет сознание. Уж лучше отгородить ее, чем ощущать свою беспомощность. Сестра окинула меня взглядом и словно осталась недовольна. Всего на час она повернулась к магу воздуха. «Мало. Согласна, если буду возвращаться через каждые шестьдесят минут». «Нет!» — возмутилась я. «Сто восемьдесят!» — предложил мужчина в шамаге. «Вот и договорились». Сестра вскинула голову и отправилась к ступеням возле третьей пещеры. «Вы с ума сошли!» Гнев клокотал в груди. Тело уже вовсю трясло, и сдержаться не было возможности. «Да из чего вдруг?» Ани, ты куда?» Мой голос разнесся по ущелью. Я побежала за ней, собираясь отговорить от этой затеи. «Вики, иди поспи!» Настойчиво заговорила Аннет, остановившись лишь на ненавистном выступе. «Уже выспалась, спасибо! Прошу, откажись от этой затеи!» «Магическое истощение — не шутка!» Я мысленно возвала к спокойствию, которого уже очень не хватало в данный момент. «Ты ведь была там и слышала обещание, данное Хиалшу?» «Не прикрывайся посторонним мужчиной!» «Человек обесценивается, если не держит свое слово!» «Приемница отца была непреклонна!» «Я останусь здесь, а ты отправляйся в свою комнату и отдохни, мы справимся и без тебя». Я окончательно разозлилась, с трудом сдерживалась, чтобы не наговорить гадостей. На самом деле следовало уйти и подальше, иначе потоку красноречивых выражений не было бы конца и края. Поэтому моей целью стала библиотека, где настолько скучно, что любые эмоции довольно быстро исчезали. «Могла бы не хлопать дверью», — возмутилась Мирабель, теряя концентрацию над маленькой струйкой воды, которая любила играть во время чтения. «Ну вот, из-за тебя намочила книгу. Невелика потеря», — фыркнула я и опустилась в темно-синее кресло с высокой спинкой. «Представляешь, она снова пошла уничтожать скраблов». «А ты почему не с ней?» Я чуть не рассмеялась в голос, но вместо этого принялась постукивать пальцами по подлокотнику. Появилось неприятное чувство, будто все мои старания последних дней обесценились. Аннет отказалась от помощи. «Мир, до да меня прогнали из очага!» «И сейчас так гадко на душе!» Поделилась я своими переживаниями, чего делать не следовало. «Уверена, ничего серьезного не произошло. Ты зря разводишь бурю». Я попыталась заморозить ее одним лишь взглядом, но после сжала кулаки и отвернулась. Мирабель никогда не вмешивалась в наши со старшей сестрой размолвки. Она держалась в стороне и наблюдала. А вот преемница отца прежде не вовлекала постороннего человека, чтобы поступить по-своему. «Аннет применила мое же оружие. правда, с одной огромной разницей. Я пользовалась мнением семьи, будущий лед, голосом малознакомого мужчины, словно его согласие стало для нее важнее нашего. Меня снова начало колотить от злости. Требовалось отвлечься. — Не слишком ли большая для тебя эта стопка? — спросила я, указывая на высокий столб книг, стоявший неподалеку от моего кресла, На маленьком круглом столике. Посмотрим, что тут у нас. Не надо. Мирабель подалась вперед, собираясь воспрепятствовать мне. Однако первая тройка уже оказалась в моих руках. Вода как источник жизни. Совмещение магии. Ритуалы доступные магам стихий. Я едва не закатила глаза. Тебя, текущие события хоть волнуют. Там второй раз подряд открылся очаг, и по длительности прорыва превышает все предыдущие. Я не удержалась и принялась перебирать книги одну за другой, не переставая поражаться сестре. «Они справятся и без меня», — пожала она плечами. «Как всегда». «Скажи, полный список всех магий важнее самочувствия Аннет?» «Что здесь такого ценного?» Я со стервенением принялась листать страницы, не собираясь скрывать своего возмущения. Как выяснилось, нужного спокойствия в библиотеке мне не суждено отыскать. Зато... «Особенности обряда объединения для мага ночных светил», гласило одно из заглавий. Строки замелькали перед глазами. Я, словно изголодавшийся путник, впивалась в них взглядом, пытаясь ощутить долгожданное насыщение, однако ничего особенного там не нашлось. Всего-то была расписана последовательность действий, необходимых для соединения пары, проверка, путь, начало и сокрытие. «Что ты тут читаешь?» Мирабель заглянула мне через плечо. «Ничего, я собралась захлопнуть книгу, вот только сестра помешала, вырвав ее из моих рук. А, ночницы, занятный обряд. Из чего он вдруг занятный? Все довольно просто, если правильно растолковать. Смотри сюда! Она перевернула страницу и зачитала вслух третью строку. Главное условие случайность выполнения каждого пункта. Как это понимать? Магия выбирает они люди. И ты туда же! Я поморщилась и села обратно в кресло, собираясь не выходить из библиотеки до последнего. Казалось, все мои старания лишены смысла. Я не помогла Аннет, не встала возле одной из пещер наравне с мужчинами, сменяющими друг друга каждый час. Теперь же и вовсе потеряла право голоса. Старшая сестра и раньше меня неохотно слушала, а нынче словно принизила мою значимость, согласившись на предложение участника отбора. который хотел всего лишь обратить на себя внимание. Я лениво разглядывала высокий сводчатый потолок, витиеватую резьбу, обрамляющую окно, длинные стеллажи с книгами. Усталость то накатывала, то резко отступала. Мирабель довольно часто интересовалась, не надоело ли мне сидеть без дела. А я не собиралась сегодня чем-либо заниматься. Аннет ведь четко дала понять, моя помощь не нужна. После очередного вопроса вновь вспыхнуло раздражение, и оно не хотело покидать меня вплоть до следующего утра. Это чувство не давало уснуть, терзало, изматывало, нависло надо мной грозовой тучей и сулящей неприятности. Возможно, я придумала лишнего и мучила себя за зря. Вот только избавиться от толстого осадка, не позволяющего спокойно вздохнуть, никак не получалось. Из-за него за завтраком я не взглянула на Аннет. Из-за него рассевшиеся за столами женихи поголовно оказались врагами, способными рассорить нашу семью. Из-за него мясной пирог не лез в горло и остался нетронутым. — Вики, не надо, — перебила Мирабель старшую сестру. — Я потом все объясню. — Нет, опять! Я шумно втянула в воздух и сжала вилку в руке. Вспыхнувшая мысль, будто они сговорились за моей спиной и будут насмехаться, поразила до глубины души. Наверное, сказались бессонные ночи. Да и постоянное напряжение, волнение по поводу скраблов, не прекращавших вылазить из очага, тоже дали о себе знать. Даже в те короткие промежутки сна, в которые мне удавалось окунуться, перед внутренним взором появлялась тьма, и в ней звучал голос Райнера. Он смеялся, повторял одни и те же угрозы, обещал отомстить. Но то было плодом моего воображения, следствием постоянных размышлений на тему «Лорд Лиарна виновен в очередном прорыве тварей или нет?». И сейчас, сидя в обеденном зале, тьма мерещилась в каждом углу. Она словно лизала двери и окна, намеревалась проникнуть в замок, захватить его и подчинить каждого человека своей воле. а после из нее вышел бы мужчина и указал на меня, обвиняя во всех навалившихся на Лагрангелу бедах. «Вики, ты идешь?» — поинтересовалась наша водница, и видение исчезли. «Да, скоро приду», — растерянно проговорила я. Сестры ушли. Женихи тоже начали расходиться, разбившись на группки. Они явно не ожидали, что придется столько дней бороться со скраблами, Вместо двухнедельных испытаний и быстрой свадьбы со льдом. Никто не мог этого предвидеть. «С тобой все в порядке?» На стул Мирабель сел Скарт. «Такое ощущение, будто ты сейчас упадешь». «Вот скажи», — начала я резко повернувшись к нему. «Ты бы взял меня в жены?» «Желательно отвечать честно». «Вики, я...» «Ладно, можешь не говорить?» Тут же перебила я его. «Неправильно спрашивать подобное, да? Вы приехали сюда ради Аннет, а я только позорюсь». «Нет», — улыбнулся младший Портли и взял мою руку свою. «Тебе надо выспаться, и все мелкие мыслишки выветрятся из этой головы с тюрбаном. Вот мне интересно, на ночь ты его снимаешь?» Я невольно рассмеялась тихо и коротко. «Неужто собрался ворваться ко мне в комнату?» «Напомни, какой у тебя этаж?» Словно невзначай спросил мужчина. «Напрашиваешься в гости?» или вздумал прийти без разрешения. «А если попрошу, пустишь?» Понизил Скарт голос, подаваясь вперед. «М -м, «Даже не надейся, тюрбан не сниму». «Да ладно, на него в гости-то можно?» Во взгляде моего давнего знакомого Появилось что-то странное, и еле уловимое. — Зачем? — Думаешь, упущу такой шанс навестить красивую девушку? Мужчина игриво дернул бровями. — Ты приехал сюда на отбор к моей сестре! — зашептала я. «Скарт — Скарт! — крикнул от входа в обеденный зал участник отбора с позолоченными волосами. — Сейчас твоя очередь! — Иду! — отмахнулся младший Портли. «Скарт!» — повторил тот. «Вики, я не дурак, чтобы пройти мимо лакомого кусочка», — сказал напоследок Мак земли и поспешил покинуть помещение, оставляя меня в полном замешательстве.